«Ловкий трюк, ничего не скажешь», — заметил я. Я последовал за море по ярко освещенному извивающемуся туннелю, где сновали его невидимые слуги, зажигая новые свечи и убирая остатки догоревших. Вдруг крестный остановился, взял огарок свечи, задул его, а потом снова зажег от мерцающего пламени. Другой. И заменил старую на новую, как раз в тот момент, когда та догорела и погасла. «Что ты сейчас сделал, Море?» — спросил я. «Мне никогда не доводилось видеть, чтобы ты заменял одну свечу другой. Я нечасто так поступаю», — признался он. «Но та женщина, которой ты дал сегодня блифидж из 456 палаты, только что оправилась от болезни» крестный измерил агарок указательным и большим пальцами. Шесть лет, восемь месяцев, три дня, семь часов. 14 минут и 23 секунды заявил он. Вот столько времени ты ей подарил. А, понятно, пробормотал я. Безуспешно пытаясь разглядеть выражение его лица в колеблющихся отблесках пламени и пляшущих теней. — Я не сержусь, — заметил Море. — Ты должен испытывать блифидж, чтобы понять его возможности. — Скажи мне, — попросил я, — что мы сейчас обсуждаем, власть над жизнью или власть над смертью? — Забавно, — произнес Море. — Ты что, увлекся философией? «Мне понравилась твоя шутка». «Нет, я спросил совершенно серьезно». «Ну, — сказал Мори, — я властвую над жизнью, и наоборот. Мы с тобой как Инь и Ян. Но ты же не обязан заниматься только своей стороной дела, раз уж ты подарил мне Блиффидж, Дэвид». «Я не могу использовать Блифидж. Мне дано лишь научить тебя. Мне нужен человек, который применял бы это замечательное средство». «Понятно. Уверен, что не совсем. Иди и экспериментируй. Сначала тебе покажется, что люди, которые будут обращаться к тебе за помощью, появляются у твоего порога случайно. Но так будет далеко не всегда». Я кивнул. «У тебя есть вопрос?» «Да. Огарок свечи, который ты использовал для того, чтобы продлить жизнь миссис Эмерсон из палаты номер 456 на шесть с лишним лет. Как получилось, что свеча погасла, не догорев до конца? Такое впечатление, что ты до времени задул чью-то жизнь». «Действительно, может так показаться, верно?» — ответил Мори, широко ухмыльнувшись. — Как я уже упоминал, смерть и в самом деле обладает властью над жизнью. А теперь давай выпьем кофе с бренди. Я был смущен тем, как Мори управлял своим бизнесом. Но это было его шоу, и он всегда хорошо относился ко мне. На мой очередной день рождения Мори принес роскошный костюм и несколько пар обуви когда я стал практикующим врачом, явился в гости с новеньким автомобилем. Дорел по-прежнему был в превосходном состоянии, но не мог же я ездить к пациентам на велосипеде. Я нашел место для Дорела в задней части гаража и катался на нем только по выходным. Однако вечерами я все чаще и чаще стал наведываться в гараж, садиться на высокий стул, вскрывать бутылочку холодного пива и разговаривать с моим велосипедом так, как много лет назад, когда был мальчишкой. «Забавно», — говорил я, — «что именно он дал мне удивительное лекарство, которое спасает множество жизней». «С другой стороны», — продолжал я размышлять вслух, — «он явно хотел, чтобы я занялся медициной. Может, он стремится контролировать и вторую половину, им и ян?» дарующую жизнь не просто давать кому-то жизнь, но и избавлять от болезней и страданий. Рама дорела слегка скрипнула, когда велосипед качнулся в мою сторону, зажглась и погасла фара. Ты согласен? спросил я. Дорел еще раз мигнул фарой. Ладно, будем считать, что это означает да, предложил я. А две вспышки нет. Он мигнул один раз. «В этом есть смысл», — заметил я. «Но по двум причинам. Во-первых, когда я работал в больнице, мне пришло в голову дать Блиффиндж на анализ нашему биохимику, доктору Кауфману, с просьбой определить основные компоненты растения. Он умер в лаборатории на следующий день, а пожар уничтожил все, над чем Кауфман работал». Позднее я встретил Мори в морге и он сообщил мне, что синтезировать Блифидж нельзя. Он не хочет, чтобы Блифидж стал таким же распространенным лекарством, как аспирин и антибиотики. Отсюда следует, что Блифидж нужно давать только определенным людям. Во-вторых, продолжал я, эта гипотеза прекрасно подтверждается инструкциями, которые я получил от Мори когда начал заниматься частной практикой. Мори сказал, что за консультациями ко мне будут обращаться из самых разных мест. Он ни разу не объяснил, откуда эти люди узнают мое имя и номер телефона. Но он сказал правду. Пациенты действительно начали появляться. Мори пояснил, что я должен брать с собой блифидж и специальные диагностические инструменты, которые он мне подарил. Но диагноз... И дальнейшее лечение или его отсутствие будут решаться каждый раз отдельно. Я вижу Мори, когда другим людям это не дано. Он предупредил, что в особых случаях тоже будет входить в комнату. И если встанет в головах больного, я должен поставить диагноз и применить Блифидж. Пациент будет жить. Но если Мори окажется в ногах, «Я обязан провести обычный осмотр и заявить, что сделать ничего нельзя». У меня сложилось впечатление, что все решается заранее, словно с некоторыми больными он предварительно заключил сделку или пытается реализовать какой-то проект, в котором им отведена важная роль. Дорал один раз мигнул фарой. «Ага, значит, ты со мной согласен. Ты знаешь, в чем тут дело?» Дорал дважды мигнул А потом, после короткой паузы, фара зажглась еще раз. «Да и нет. У тебя есть кое-какие догадки, но ты не уверен?» Он мигнул один раз. «Впрочем, какими бы ни были мотивы Мори, я помогаю людям, которые в противном случае были бы обречены на смерть». Фара зажглась и погасла. «Мори однажды сказал, что ты отрабатываешь долг, превратившись в велосипед». Дорелл мигнул. «Тогда я не понял. Да и сейчас я не имею ни малейшего представления о том, что он имел в виду. Ты можешь мне объяснить?» И опять он мигнул. «Ну, так в чем тут дело?» Неожиданно Дорелл подъехал к противоположной стене, прислонился к ней и застыл в неподвижности. Больше он не мигал своей фарой. «Очевидно, хотел этим сказать, что я должен догадаться сам». Я попытался, но мои размышления были прерваны телефонным звонком. Это был тот самый специальный случай. «Говорит доктор Пуэлла. Дэн Пуэлла, мы встречались весной на научном семинаре». «Припоминаю», — ответил я, — «речь шла о критических ситуациях». «У вас она возникла? К вам уже направлен лимузин». «И куда он меня везет? В особняк губернатора». — Речь идет о самом Кейсоне? — Да. — А почему он не в больнице? — Мы обязательно его туда доставим, но я думаю, что вы успеете раньше. — Я обойдусь без вашего лимузина, если поеду на велосипеде через парк. Я повесил трубку, схватил чемоданчик с инструментами и побежал обратно в гараж. — Нам нужно как можно быстрее добраться до особняка губернатора, — сказал я Доролу, выводя его на улицу и вскакивая в седло. Перед глазами у меня все померкло. Я помню, как слез с велосипеда и, слегка пошатываясь, направился к двери особняка. Мне удалось войти и не упасть, и вскоре я уже пожимал руку доктору Пуэлла. По пути доктор говорил что-то о недавнем воспалении легких и камнях в почках в прошлом году. Никаких проблем с сердцем у губернатора до сих пор не наблюдалось. Я посмотрел на фигуру, распростертую на постели. Лу Кейсон, губернатор, прославившийся своими реформами, ему удалось, сохранив то хорошее, что было у прежней администрации, добиться успеха там, где его предшественник потерпел сокрушительную неудачу. А кроме того, у него была умная и красивая дочь Элизабет. Я не виделся с ней с тех пор, как еще в колледже мы перестали встречаться, и я переехал в другую часть страны. Подойдя к Кейсону, чтобы начать осмотр, я почувствовал укол совести. Я согласился с доводами Мори, который уговорил меня подать документы в университет на западном побережье, после того, как меня приняли в Восточный университет, в который поступила Элизабет. Вспомнил о море, и он... Передо мной скользнула тень, и в следующий момент я увидел Мори в ногах постели. Он качал головой. Я пощупал пульс в сонной артерии. «Ничего». Приподнял веко, чтобы посмотреть глазное яблоко. Неожиданно я рассверепел. Издалека уже доносился вой сирен, а меня подхватила волна гнева. Я вдруг вспомнил все решения, которые мне навязывал море. В одно мгновение я словно со стороны увидел, как он покупал меня своими подарками. Открыв чемоданчик, я достал инструменты и оставил их на постели. «Вы будете его лечить?» — спросил Пуэлло. Я наклонился вперед, поднял на руки Кейсона и переложил его так, что теперь море оказался в головах постели. «Я не могу взять на себя ответственность», — начал Пуэлло. Я уже набирал лекарство в длинный шприц. «Если я сделаю укол сейчас, он будет жить», — сказал я. «Если нет, умрет. Как видите, все предельно просто». Я расстегнул пижаму больного. «Дэвид, не делай этого», — сказал Мори. Не обращая на него внимания, я сделал укол. Три кубика на стойке Блифиджа прямо в сердце. Возле особняка остановилась машина скорой помощи. Когда я выпрямился, крестный свиря посмотрел на меня а потом быстро вышел из комнаты, не пожелав воспользоваться дверью. Кейсон вдруг пошевелился и вздохнул. Теперь, положив пальцы на сонную артерию, я сразу нащупал пульс. В следующую секунду губернатор открыл глаза. Я собрал инструменты и застегнул пуговицы пижамы. — С вами все будет хорошо, — сказал я ему. — Какой курс лечения вы рекомендуете в дальнейшем? — спросил Пуэлла. «Положите его в реанимационную палату и наблюдайте в течение двадцати четырех часов. Если после этого все будет в порядке, делайте с ним, что хотите». «Нужно продолжать водить лекарства?» «Нет», — ответил я. «Извините, мне пора». Когда я повернулся, чтобы уйти, она стояла в дверях. «Привет, Бетти», — сказал я. «Дэвид, он не умрет?» Нет. — кивнул я и добавил после короткой паузы. — Как ты? — Хорошо. Я направился к выходу, но потом остановился. — Мы можем поговорить наедине? Она отвела меня в маленькую гостиную, где мы уселись в кресло. — Я хочу, чтобы ты знала, все это время мне тебя не хватало, — смущенно проговорил я. — Мне очень жаль, что наши отношения прекратились, когда я уехал на запад. «Наверное, у тебя есть друг». «Насколько я понимаю, ты все еще не обзавелся постоянной девушкой», — ответила она вопросом на вопрос. «Верно. А если и я тоже пока одна?» «Я был бы рад начать встречаться с тобой, чтобы снова тебя узнать. Есть у меня такой шанс, ты согласна?» «Я могла бы сказать, что мне нужно поразмыслить, но это было бы неправдой. Я уже подумала, и ответ — да». «Я согласна». Мы сидели и разговаривали два часа, а потом условились увидеться на следующий день. Проезжая в темноте через парк, я включил фару и вспомнил о нашем разговоре с Доролом. «Говори, черт тебя возьми!» — воскликнул я. «Меня интересует твое мнение!» «Хорошо». «Что?» Я сказал «хорошо». «Что ты хочешь узнать?» «А почему ты раньше мне не отвечал?» «Ты должен был отдать мне прямой приказ. Сейчас ты это сделал в первый раз». «Кто ты на самом деле?» «Я был врачом, которого Мори учил в начале 19 века в Вирджинии. Меня зовут Дон Лорел. Однажды я сделал то, что ему не понравилось. Начал производить и продавать запатентованные лекарства». Блифидж Лорелла. Должно быть, оно помогло многим людям, а это не устраивало море. Да, и нескольким лошадям. Я только что спас человека вопреки его воле. Не знаю, что и сказать тебе, если не считать того, что я вел себя нагло и высокомерно, когда он спросил меня про Блифидж Лорелла, и в результате превратился в транспортное средство. Возможно, тебе следует вести себя иначе. — Спасибо за совет, — ответил я, вытаскивая из кармана монетку и подбрасывая ее в воздух. — Решка, так я и сделаю. Конечно, в тот же день море меня навестил. — Добрый вечер, — сказал я. — Хочешь чаю? — Дэвид, как ты мог? — укоризненно воскликнул он. — Я ведь хорошо к тебе относился. «Верно. Как ты мог пойти наперекор моему желанию?» «Извини, Море», — проговорил я. «Мне просто стало жалко этого парня. Он так много сделал для города. Вспомни хотя бы его программы по медицинскому страхованию. Поставил всех богатеев на место, а теперь должен был неожиданно покинуть политическую арену. Кроме того, ну...» «Должен признаться, я встречался с его дочерью. Она и сейчас мне нравится. Вот почему я так поступил!» Он положил руку мне на плечо и сжал его. «Дэвид, ты добрый мальчик», — заявил Мори. «Трудно винить человека за чувство сострадания, но моя работа накладывает определенные обязательства. Когда имеешь дело с моими пациентами, Ты должен руководствоваться разумом, а не сердцем. Понимаешь? Да, Мори. Ладно, давай выпьем по чашечке чая и поговорим о футболе. Три дня спустя, когда я занялся уборкой по дому, зазвонил телефон. Я сразу узнал голос губернатора. «Как вы себя чувствуете, сэр?» — спросил я. — Отлично. И я знаю, что обязан вам многим, но звоню совсем по другой причине. Я все понял. Мори решил отомстить. Он устроил для меня испытание. — Кому-то плохо? — спросил я. — Да, Бетти. Пуэлло утверждает, что у нее те же симптомы, что и у меня. Но он не говорил, что моя болезнь может оказаться заразной. — Я сейчас приеду вызвать скорую помощь. Нет. Я повесил трубку, взял свой чемоданчик и направился к Дореллу. Пока мы ехали через парк, я рассказал ему о том, что произошло. И что ты собираешься делать? – спросил он. Ты сам прекрасно знаешь. Я этого боялся. И вот, когда я осматривал Бетти в комнату, вошел Морри и встал в ногах ее постели. Я набрал три кубика настойки в шприц, а потом развернул Бетти. «Дэвид, я запрещаю тебе это!» Резко заявил крёстный. «Мне очень жаль, Мори», — ответил я и сделал укол. Когда Бетти открыла глаза, я наклонился и поцеловал её. И в тот же миг мне на плечо легла тяжёлая рука Мори. На этот раз... Его пожатие было ледяным. «Мне тоже», — сказал он.